Глава третья. Дом на колесах. Сегодня Лив впервые засмеялась от шутки тети Линды. Мы с сестрой пили чай на веранде, и она разоткровенничалась. Ей очень хотелось, чтобы родители снова были вместе. «Я скучаю по отцу. Раз в неделю мы ходим на почту, чтобы забрать посылку от него». Мне папа обычно отправляет книги «Олив новое платье» или «Лимонный мармелад», который сестра любит. Работница почты, женщина, похожая на одуванчик из-за коротко остриженных седых волос, легких и пушистых, всегда мило улыбается, передавая очередную запечатанную коробку. «Я не показываю маме, насколько мне приятны весточки от отца». Едва я открываю новую книгу, начинается мысленный диалог с ним, и я стараюсь между строк услышать, что папа хочет мне сказать. В реальной жизни мы с ним не так близки. В последний раз, после того, как мы не виделись почти полгода, я чувствовал мучительное напряжение, словно встретились два абсолютных чужих человека. Говорить было не о чем, и неловкие паузы тянулись бесконечно. Отец смотрел холодно и отстраненно, расспрашивал лишь про учебу и друзей, так что я чувствовал себя школьником, пришедшим на собеседование. Мне показалось, что для него общение со мной было в тягость. Пока я рассказывал про новую учительницу, он нервно теребил помятую замусоленную кепку, как бы давая понять, что ему это не интересно. Но раз нужно встречаться и как-то поддерживать беседу, он слушает, пересиливая желание поскорее уйти». В какой-то момент, не выдержав, отец повысил на меня голос, лишь потому, что наши взгляды на жизнь разошлись. Испугавшись, я замолчал и стал размышлять о том, почему родители считают, что их дети должны думать и поступать так же, как и они. Неужели взрослые считают свою жизнь совершенным лекалом, по которому можно сшить идеальный костюм? А даже если так, вряд ли его кто-то станет носить, ведь мода не постоянно как погода, политика и сама жизнь. С тех пор мы и не встречались, но посылки и деньги приходили регулярно. И я понял, что мне гораздо приятнее общаться с мысленным образом отца, который разговаривает со мной через присланные книги. Он для меня представитель старого вида, где люди не любят друг друга, а лишь стараются выглядеть хорошими в глазах общества. Мне хочется кричать от бессилия, от фальши, которую я должен принимать за истину, но вместо этого я читаю книги – Их вселенные безграничны, и я хотел бы избежать туда навсегда. Сегодня это Кавка, а вчера Винни-Пух и его друзья. Может быть, и я для отца такой же непонятный объект. Сегодня страшное насекомое, а завтра добродушный мишка в поисках приключений. Улегшись в постель, я зажигаю настольную лампу, укрываюсь пледом и погружаюсь в грезы. Уметь мечтать — это все равно, что уметь летать, однажды призналась мама. Главное — набрать правильную высоту и не разбиться при крушении идеалов. Сегодня мы заглянули в гости к фрау Шмидт. Она владеет японским, французским и немецким языками. А еще она искусная пианистка. Это маленькая женщина с огромной копной волос и вытянутым, как у утки, носом. Ходит смешно, размахивая руками в бархатных туфлях на массивных каблуках, и от этого похожа на конькобежку. Она угостила нас чаем с персиковым вареньем. Фрау Шмидт оказалась милой болтушкой, и я даже позавидовал, что уроки фортепьяно будет брать лиф, а не я. Хотя, с моим слухом, трудно стать музыкантом. Музыка и немецкий язык — это две вещи, которые создал бог, До появления Адама и Евы, говорила фрау Шмидт, так убедительно и искренне, что в это хотелось верить. «Ланцелот, если ты собираешься вырасти настоящим мужчиной, ты должен уметь музицировать, тогда в старости тебе не будут страшны скука и ипохондрия». На столе у нее стояла стеклянная емкость с черными тараканами. Доставая усатых насекомых длинным пинцетом из банки, фрау Шмидт хладнокровно протягивала лакомство черной хромой вороне. Пианистка утверждала, что птица чуть более трехсот лет, и до того, как ее превратили в ворону, она была ведьмой и жила в лесу. В доме фрау Шмидт я не заметил ни часов, ни календаря, что показалось странным. Зато на полке с разными сувенирами высился большой флакон французских духов с этикеткой 1910 года. А рядом с ним я увидел старую черно-белую фотографию в простой деревянной рамке, на которой был запечатлен поезд с пассажирами. Что это поинтересовался я? «Поезд-призрак», — не без удовольствия ответила фрау. «Разве ты не знаешь эту историю? Ровно сто лет назад со станции нашего города отправился поезд, и больше его никто не видел. Это правда?» — удивился я. «Поезд был живым, он путешественник, пересекающий время и миры», — произнесла фрау, и, перейдя на шепот, приложила палец к губам. Но это тайна. Поезд не ушел, он исчез, растворился, как рассказывал мне мой прадедушка. И на путях остались две вещи. Фрау подошла к шкафу, достав из него маленькую миниатюрную туфельку, ту самую, которую я видел на ножке форнарины, и старую книгу с железным переплетом. Весь текст написан на непонятном языке. Разные люди пытались ее прочесть, но все безуспешно. «Сплошная бессмыслица, чья-то злая шутка», — с горечью в голосе произнесла фрау. Открыв книгу, я понял, что она не ошибалась. На ветхой бумаге чернильным пером были написаны непонятные фразы. «Может быть, эта книга волшебная?» Не успел подумать я, как ее буквы, словно оловянные солдатики, начали перестраиваться, образуя слова и предложения, чтобы я мог их прочесть. «Не может быть!» — воскликнула фрау Шмидт. «Книга молчала сто лет, а ты ее так легко открыл! Ты можешь прочесть, что в ней написано?» Здесь собраны неопубликованные письма о затерянных во времени. Быстро произнес я, словно кто-то говорил вместо меня. Буквы были похожи на маленьких человечков. Они быстро выстраивались, в конструкции и исчезали, и мой взгляд неотрывно спешил за ними, и я, словно завороженный текстом, повторял то, что мне хотела сказать «таинственная книга». «Дорогая сестра, вчера мы с тобой играли в шахматы, и ты выиграла партию». Я был огорчен, потому что теперь твоя очередь загадывать желание, которое я должен исполнить, но я его не смог. Мы с тобой шли по лесу и заночевали в маленьком домике. Было так тепло осознавать, что ты здесь, и я нахожусь в безопасности. Я не знаю, что было в молоке, но когда я уснул и когда проснулся, тебя не было рядом. Я остался здесь один. Хотя здесь хорошо, и место похоже на рай, о котором ты мне рассказывала. Рядом с домиком есть утес с прекрасным видом на море. Уже не первый день я просыпаюсь, любуюсь его красотой и понимаю, что с каждым уходящим днем я начинаю забывать тебя. Вчера я нашел книгу с чистыми листами и начал записывать все, что еще осталось в моей памяти о тебе, чтобы однажды найти тебя и вспомнить. «Я не знаю, почему ты оставила меня». Я не помню ни твоего лица, ни твоих глаз, ни рук. Я помню только голос, который, как ветер, окружает меня, и он рядом со мной. Я помню, ты говорила, что должна меня спрятать, только от кого и зачем. Ты говорила, что есть единственное место, где меня никто не найдет и не сможет причинить мне боль. Мне кажется, что это место твое сердце, и я в нем живу. Но я забываю тебя, значит, не так уж легко тебе дается твоя жизнь. Ветер хочет произнести твое имя, но то ли я стал глухим, то ли ветер, говорит, на непонятном для меня языке. Каждый день я повторяю одну фразу, она стала для меня главной, как молитва, как глоток свежего воздуха. «Что это за фраза?» — спросила фрау, вцепившись меня костлявой рукой. Не выдержав боли, я выдавил из себя. «Что спрятано в твоем желании?» — произнес я. «Смертельный яд или сок сладкого ананаса?» Фрау раз за разом повторяла эту фразу, пытаясь найти в ней какой-либо смысл. А я в это время, незаметно взяв в руки туфельку, спрятал ее за спиной. И вдруг в комнате потемнело. От ветра зашелестели занавески, и ворона каркнула, опасливо оглядываясь. В зеркале промелькнула тень, похожая на проходящий поезд. Фрау взмахнула рукой, и тараканы стали выпрыгивать из банки, и все бежали в сторону фортепьяно. Она взяла в руки тонкую оркестровую палочку, взмахнула ею, как дирижер. Каждый из насекомых, постукивая многочисленными башмачками, в такт нажимали определенную клавишу, и комната наполнилась музыкой. — Будете фальшивить, — произнесла грозно фрау, — и я отдам вас на съедение кио, — так она называла свою ворону. «Этого не может быть!» — воскликнул я. «Почему бы нет?» — усмехнулась фрау Шмидт, и в этот момент она была похожа на злую фею из известной сказки. Для пущей точности не хватало лишь метлы и безобразных бородавок на лице. Есть летающие крокодилы и говорящие обезьяны. Если ты их не видел, это вовсе не означает, что их не существует. В этот день я встретился с Ричардом, и он рассказал по секрету, что получил письмо от отца из тюрьмы. Отец Ричарда сообщил, что его освобождают, и он собирается вернуться в деревню, чтобы потом семью забрать в Амстердам. Я обрадовался за приятеля, и вдруг заметил у него на руке часы сказочника. «Ты украл их у федерика Думаешь, что, надев дорогие часы, станешь богатым? Скорее всего, тебя может настигнуть судьба владельца этих часов», — заметил я. «Мне было стыдно признаться, что я тоже был вором, укравшим у фрау туфельку Фарнарины». Я покраснел, но Ричард мое волнение принял в свой адрес. «У него много такого барахла. Я взял одни часы и хочу их подарить своему отцу. Если владелец часов какой-нибудь банкир, я не прочь повторить его судьбу. Она наверняка будет интересней нынешней жизни. Разве я не прав? Они же не идут и стрелки стоят», — заметил я. «Зачем твоему отцу поломанные часы?» «Зато какие красивые!» — воскликнул он, и тут же начал крутить заводную головку. Стрелки двинулись вперед, ускоряясь с каждой секундой. Дыхание Ричарда участилось, побледнев, он упал, потеряв сознание. Очнувшись, выглядел еще более напуганным и рассказал мне дикую историю. Как только ремешок часов застегнулся на запястье, он увидел себя стоящим перед огромным зеркалом откуда на него смотрел дряхлый безумный старик и что-то шептал, с изумлением разглядывая моего друга. Протянув руку к нему, Ричард уперся в зеркальную перегородку и тут же понял, что он и есть этот безобразный старик. В этот момент его сердце остановилось, и он открыл глаза. «Выброси их, или верни федерика напоследок произнес Ричард и протянул мне часы. «Я думаю, что владелец часов колдун или занимается черной магией». В моей душе бродили сомнения, но любопытство всегда пересиливало любые доводы. Оставшись один, я достал из кармана часы федерика нацепил на руку и тут же перенесся на платформу с поездом-призраком. Пассажиры спешили, каждый к своему вагону. Я хотел пойти за фарнариной, но мое внимание привлек высокий господин в длинном черном плаще с капюшоном, скрывающем его лицо, и с саквояжем. Я двинулся за ним похожий на средневекового инквизитора человек. Добравшись до головного вагона, остановился на мгновение и быстро шагнул в поезд. Я успел заскочить в вагон прежде, чем двери закрылись. Я следовал за ним, пока он не вошел в купе, где находился кондуктор». Странный пассажир нервно теребил длинными пальцами связку с ключами и с опаской смотрел на створки железного шкафа, откуда доносились страшные звуки, издаваемые то ли человеком, то ли животным. «У пассажира, которого мы перевозим, есть имя?» — уточнил кондуктор. «У него нет ни имени, ни возраста, ничего», — ответил инквизитор. «Его не существует». «А если что-то пойдет не по плану?» — прошептал кондуктор. «Что тогда делать?» Достав из саквояжа пачку новеньких денежных купюр, инквизитор положил их на стол. «Уберите деньги!» — кондуктор взглянул прямо в глаза инквизитору. «На пороге двадцатый век. Неужели нельзя решить проблему по-другому? Кого мы перевозим? Вам лучше этого не знать». Из железного шкафа раздался вой. Тот, кто находился за железной перегородкой, пытался выбраться наружу. Мое сердце сжалось от испуга, я не мог ни шевельнуться, ни вздохнуть, лоб покрыло испарина. Прижавшись к стене, я случайно наступил на ногу кондуктору. «Здесь кто-то есть!» — тревожно воскликнул он и, побледнев, задвигал ноздрями, как собака, пытающаяся распознать чужой запах. Проскользнув между двух мужчин, я бежал к двери, чтобы сойти с поезда. Спрыгнув со ступеньки, я наткнулся на девочку лет десяти в кружевном платье с нарисованными яблоками и обутой в туфельке разного цвета. Но странность заключалась не в этом, а в том, что у малышки было две головы, и они безумолку болтали друг с другом. «Что это было?» — спросила первая голова. «Я ударилась обо что-то». «Ты не можешь удариться об то, чего нет, ведь это противоречит всем законам физики», прокомментировала вторая голова. «Если только здесь нет того, кого мы не видим». «Но это факт», — добавила первая светловолосая в зеленой шляпке. «Мария, ты захватила с собой нашу любимую куклу?» Папа положил ее в новый чемодан, успокоила Мария вторую голову, что носила синюю шляпку и круглые очки. «Антуанетта, давай сегодня попросим папу прочесть добрую сказку». «Я хочу страшилку!» — заупрямилась Антуанетта и показала язык сестре, состроив смешную гримасу. «Ты ведь расслышала имя опасного пассажира? Как интересно, кто он, Мария?» «Папа рассказывала нам сказку про двенадцать всадников. Вот появится двенадцатый всадник и унесет тебя на край земли, если не будешь слушаться взрослых», — произнесла шепотом девочка, оглядываясь по сторонам. «А почему двенадцатый всадник такой злой?» «Может быть, его в детстве тоже заставляли есть манную кашу?» спросила ее сестра, рассуждая по-взрослому. «Только молочная каша может довести человека до такого отчаяния. Если бы я была взрослой, я приказала бы всем родителям заменить кашу на бутерброды, а компоты на сладкую колу». Он злой, потому что все его братья разобрали себе добродетели, и он не смог придумать ни одного хорошего качества, поэтому и стал посланником войны, болезни и смерти. Это ты и говоришь про ту, которая со страшной косой не успела договорить девочка, как поезд подал сигнал к отправлению, и все поспешили к своим вагонам. Тут я почувствовал, что кто-то дергает меня за запястье, пытаясь снять часы. Я попробовал это остановить, но ремешок расстегнулся, и я оказался в компании Ричарда и Марка. Мы втроем, развалившись, сидели на широком диване. Марк очаровал Ричарда еще больше, чем меня. Мой конопатый друг настойчиво уговаривал нового знакомого взять его к себе на работу или раскрыть секрет, как тот разбогател. Марк в ответ лишь улыбался, угощая нас безалкогольным коктейлем. «Вот это да!» — воскликнул Ричард, продегустировав напиток. «Как он называется? Куба-либра!» — ответил Марк. «Куба-либра!» — повторил Ричард, причмокивая губами. «Какое волшебное слово! Поделишься рецептом? Обещаю, я никому не ни, ни могила!» «Расскажи, как ты разбогател?» — Ричард начал доставать Марка. «Может быть, поделишься секретом на миллион?» «Здесь нет никакого секрета!» — серьезно ответил Марк. «Я просто играл!» «Играл? Что это за игра?» — не унимался Ричард. «Я тоже хочу сыграть». «Ну хорошо», — сказал Марк и подвел Ричарда к компьютеру. «Садись». Усевшись в компьютерное кресло, Ричард ерзал в нем, словно ему было неудобно. «И что дальше?» — спросил он Марка, уткнувшись в черный экран компьютера. Марк нажал на кнопку, и перед Ричардом на экране выпало три закрытые карты. «Выбери одну из них», — произнес Марк. «Какую?» — спросил Ричард, жалостливо взглянув на меня. «Можно помощь друга?» Марк отрицательно покачал головой. Задумавшись, Ричард выбрал среднюю карту и нажал на нее. Карта перевернулась, и вместо рубашки на нас смотрело до более знакомое лицо. «И что дальше?» — осторожно спросил Ричард. «Над фотографией прыгали цифры, как на водяном счетчике, и, наконец, застыли на цифре 77. Ты выиграл?» — торжественно произнес Марк и протянул Ричарду деньги. «Разве так бывает?» Застыв в изумлении, Ричард оглянулся по сторонам, что-то ища. «Здесь есть часы?» – неожиданно спросил он. Марк сердито занервничал. «Я только сейчас заметил, что в доме Марка нет никаких часов. Посмотрев на свои наручные часы, я заметил, что они остановились. Похоже, время решило сыграть с ними злую шутку. Вот это да!» – только и мог сказать Ричард. «Куба Либра!» Вдруг неожиданно включился телевизор. Ведущая, рассказывая новости, сообщила об автомобильной катастрофе, в которую попал известный банкир. «Вот откуда мне было знакомо его лицо», — подумал я и взглянул на Ричарда. «Мне кажется, в этот момент мы подумали об одном и том же». Вечером мы пришли к сказочнику. Я залез в свой карман за волшебными часами Федерико, но там было пусто. Часы лежали на секретаре, словно их никто не брал. Это мистика или оптический обман? «Может быть, Ричард прав, и федерика — колдун?» «Чьи это часы?» — Ричард обратился к сказочнику. «Моего друга», — ответил Федерико, — «двенадцатого всадника». «Разве вы не знаете, что наш мир охраняет двенадцать всадников?» «Есть двенадцать часов, двенадцать месяцев», — ответил Ричард. «А при чем тут всадники?» «Вы правы», — Федерико улыбнулся. «При чем тут всадники?» «Они собираются раз сто лет за круглым столом, и каждый из них тянет жеребий, в котором послание». Никто из них не знает, куда он поедет в этот раз и насколько опасным будет путешествие. Говорят, что все вернулись, кроме двенадцатого всадника. федерика начал свой новый рассказ про дом на колесах.